Глава девятая. «Судя по твоему лицу, тебе опять не повезло», — сказал Брановский. Ламонт сидел в лаборатории, уставившись на носки своих ботинок, и думал о том, что они сильно поцарапаны. Он кивнул. «Да». «И великий Чен тоже не стал тебя слушать. Он ничего не хочет делать. Ему нужны доказательства. Они все требуют доказательств и старательно опровергают любой довод». На самом же деле они попросту хотят сохранить свой проклятый насос или свою репутацию, или свое место в истории. А Чен хочет бессмертия?» «А ты чего хочешь, Пит?» — мягко спросил Брановский. «Избавить человечество от грозящей ему опасности», — сказал Ламонт, но, заметив усмешку в глазах Брановского, добавил. «Ты мне не веришь?» «О, верю, верю. Но чего ты хочешь на самом деле?» «Ну ладно, черт побери!» Ламонт с силой хлопнул ладонью по столу. «Я хочу быть правым. А это у меня уже есть, потому что я прав». «Ты уверен?» «Уверен. И я ни о чем не беспокоюсь, потому что добьюсь своего. Знаешь, когда я вышел от Чена, то чуть было не запрезирал себя». «Ты себя?» «Да, себя. И за дело. Мне все время в голову лезла мысль, Хелем преграждает мне все пути. До тех пор, пока Хелем против меня, у них у всех есть предлог не верить мне. Пока Хелем стоит передо мной, как каменная стена, я обречен на неудачу. Так почему же я не попробовал прибегнуть к уловкам? Почему не подмазался к нему? Почему не попытался действовать через него, вместо того, чтобы доводить его до белого коления? И ты думаешь, у тебя что-нибудь получилось бы? «Наверняка нет, но от отчаяния ничего не придет в голову. Например, я мог бы отправиться на Луну. Бесспорно, когда я только-только раздразнил Хелема, о гибели Земли и речи не было, но ведь потом-то я сознательно испортил все еще больше. Впрочем, ты совершенно верно заметил, что от насоса он все равно не отказался бы, как бы я его не улещал. Но сейчас ты, по-видимому, себя больше не презираешь. Нет» потому что мой разговор с Ченом не прошел впустую. Я понял, что напрасно теряю время. Да уж, я не о том. Выход из положения вовсе не обязательно искать на земле. Я сказал Чену, что наше солнце может взорваться, а пара солнца уцелеет, но пара людям все равно придется плохо, так как их часть насоса без нашей работать не будет. Без нас они не смогут продолжать перекачку, понимаешь? А что же тут непонятного? Но ведь наоборот-то выходит то же самое. Мы не сможем продолжать перекачку без них. А раз так, не все ли равно, остановим мы насос или нет? Пусть это сделают паралюди. А если не сделают? Но они же передали нам СТРАК а к А это значит, что они боятся. По мнению Чена, они боятся нас. Боятся, что мы остановим насос но я с ним не согласен. Они испытывают совсем другой страх. Я ничего Чану не возразил, я просто промолчал, и он решил, что мне нечего сказать. Но он ошибся. Я только задумался о том, как нам убедить пара людей, чтобы они остановили насос. Мы должны этого добиться. Я больше ни на что не рассчитываю. И теперь все дело за тобой, Майк. Ты, надежда мира, «Втолкуй им это!» «Как хочешь, но втолкуй!» Брановский засмеялся детски радостным смехом. «Пит!» — сказал он. «Ты гений!» «А, заметил, наконец?» «Нет, я серьезно!» «Ты отгадываешь то, что я собираюсь сказать, прежде чем я успеваю открыть рот!» Я посылал полоску за полоской, располагая их символы в том порядке, который, по-моему, означает «насос», и ставил рядом наше слово. И я использовал все клочки сведений, которые мы собрали за это время, чтобы расположить их символы в порядке, означающем «неодобрение», и опять-таки поставил рядом соответствующее земное слово». Конечно, я не знал, действительно ли я передаю что-то осмысленное или попадаю пальцем в небо. А ответа никакого не приходило, и я уже решил, что дело безнадежно. А мне ты даже не считал нужным рассказывать, чего добиваешься. Ну, это уж моя часть работы. А сам-то ты мне сразу объяснил паротеорию. Но что дальше? Вчера я послал всего два наших слова. Насос «плохо». «Ну и?» «Ну и сегодня утром я, наконец, получил ответ. Очень простой и недвусмысленный. Да, насос, плохо, плохо, плохо. Вот, посмотри». Ламонт взял фольгу дрожащими пальцами. «Тут ведь не может быть ошибки. Это же подтверждение». «Да, конечно. Кому ты это покажешь?» «Никому», — твердо сказал Ламонт. «Я ничего больше доказывать не буду. Они мне заявят, что я подделал фольгу. Так какой смысл терять время? Пусть паралюди остановят насос, и он остановится у нас. Только своими усилиями мы его вновь запустить не сможем. И тогда вся станция примется изо всех сил доказывать, что я был прав, что насос действительно опасен. Это еще откуда следует». А что им останется делать, когда разъяренные толпы начнут требовать, чтобы насос снова был запущен, а они его запустить не смогут? Ты со мной согласен? Не берусь судить. Меня беспокоит другое. А именно? Если пара люди убеждены, что насос опасен, почему они его уже не остановили? Я недавно воспользовался удобным случаем и проверил — «Насос работает, как ни в чем не бывало». Ламонт нахмурился. «Ну, скажем, односторонняя остановка их не устраивает. Они считают нас равноправными партнерами и хотят, чтобы мы сделали это по взаимному согласию. Ведь так может быть, верно?» «Конечно. Но ведь с другой стороны систему нашего общения никак нельзя назвать совершенной». Не исключено, что они попросту не уловили смысла слова «плохо». А вдруг я совершенно исказил их символы, и они решили, что «плохо» по-нашему значит «хорошо». Этого не может быть. Ну что ж, надейся. Но ведь надежда еще никогда не спасала. Майк, ты продолжай посылать. Используй как можно больше слов, которыми пользуются они. Тут ты мастер. В конце концов, они узнают необходимые слова и ответят яснее. А тогда мы объясним, что просим их остановить насос. Мы не уполномочены на такие заявления. Конечно, но они-то этого не знают. А нас человечество, в конце концов, признает героями. Предварительно свернув нам шеи? Тем более. Дальнейшее зависит от тебя, Майк. Я уверен, что все решится в ближайшие дни.